Третий справа. На моём столе в ординаторской под стеклом лежит фотография. Четыре врача сидят на казённом диване в непринуждённых позах и хохочет. Вот он, этот диван, как раз напротив моего стола. По всему видно, врачи эти уже хорошо выпили, хотя по снимку ясно, что дело происходит ранним утром. Небо за окнами ещё не столько голубое, сколько розовое, и солнце падает в ординаторскую так Как это бывало в нашем городе в 9 часов утра в июне. Может, выходной какой был или праздник, тогда можно предположить, что Житимов уже отдерживал субботу на воскресенье, сдал смену Липкину и поэтому вполне мог себе позволить выпить. Иван, наверное, пришёл на воскресный обход пораньше, обошёл палаты, сделал назначение и тоже, понятное дело, расслабился. От чего в такую рань пьяный я. третий справа и самый весёлый. Трудно сказать определённо, но в те времена я вообще редко когда бывал трезв. Четвёртый в этой хохочущей компании мудрый змий ВК. Он всегда в больнице. Случалось ему и дома ночевать. Как же без этого? Дети у него были. Но если ВК в любое время суток вдруг оказывался кому-то из нас нужен для посоветоваться, то он всегда оказывался на рабочем месте. и в полной боевой готовности сидел в своём кабинете над книгой или журналом, курил и постепенно пил коньяк из тонкого стакана в тяжёлом серебряном подстаканнике. Впрочем, всё это я вру. Хорошо я помню то утро и ещё лучше помню ночь, которая ему предшествовала. Дежурил тогда вовсе не Житымов, а я, молодой член неясно какого коллектива. Я числился по трудовой книжке травматологом а работал нейрохирургом экстренной службы. Денег не имел, жил в коммуналке и с оптимизмом смотрел из ее окна на Свинцовый Кольский залив и светлое будущее. Я был уверен, что вскоре стану великим нейрохирургом. Но когда я пытался получить кваликофиционную категорию, мне говорили, «А кто вы такой, собственно? Нейрохирургом вы аттестоваться не можете, так как на работу приняты как травматолог». А травматологом вы не в состоянии быть, потому что не выполняете нужного объема травматологической работы. Вы же мозги лечите, а не кости. Специальности же нейротравматолог не существует. Ну и вот, в 2 часа той самой ночи звонят мне из приемного покоя и орут. «Срочно спускайтесь в приемник». Тут к нам труп привезли, а хотят выгрузить, как больного с инсультом. Говорят, что судороги у него были, а потом вырубился. А я при чем? И почему инсульт к нам привезли? Мы же по нервам не дежурим. Его везли в БСМП, а по дороге он у них заумирал. Вот и притащили к нам, как ближайшую больницу. Давайте, пока. Ответственный велел вас вызвать. Прибегая в приемное отделение, тихо, от скорой помощи след простыл. На каталке длинное тело больного, прикрытое белой простынкой. Фельдшер приемного покоя, косая Фима, с раздражением сует мне привет от скорой. Сопроводительный талон. Они, мерзавцы, еще ЧМТ приписали под вопросом. Так что все равно вам смотреть. Смотрю, совсем не труп. Здоровый такой мужик, морда красная, синевой. Алкоголем не пахнет. Пульс 52 удара в минуту, но ритмичный. Давление 180 и 120. А дышка до 30 в минуту. Хрипит и булькает. На окрик не реагирует, глаза не открывает, речь отсутствует. На болевой раздражитель сгибает конечности по типу укорочения. Кома 2 получается. Если, конечно, скоро ему ничего седативного не вводило. Мышечный тонус низкий, без разности сторон. Быстро делаю ЭХЭГ. Масса дополнительных сигналов и понять, смещен ли мозг, невозможно. «Эге-ге-эй!» – кричу. «Тетки, звоните в реанимацию. Скажите, что везем тяжелого больного. Снимки и анализы – все делаем там». «ПК!» – орет мне вслед Фима. «Вы в курсе, что томограф не работает?» «Еще как в курсе!» В реанимации окулист нашел у больного выраженный застой на глазном дне. «Приехали!» «Чем болеет пациент?» томографа нет. Как ни крути, получается, что надо делать ангиографию. На ней-то больной помрёт. Звоню на мобильник ВК, абонент недоступен, сообщила мне девушка из МТС. Добежал до кабинета ВК. Сидит за столом, но коньяк отставил и не читает. На столе перед ним лежит разобранный мобильник. "Слушай", говорит мне ВК. "Третий мобильник за 2 недели ломается, и часы тоже, швейцарские" Понимаешь ли, часы, 10 лет гарантии, а в понедельник встали, и никто их чинить не берётся. Ты больного-то бери в операционную. А ко мне его жена заходила. Она тебе искала, но ты чем-то занят был. Эхо своё дурацкое, наверное, делал. Это жена вот что мне рассказала. Муж болеет 2 года. Началось всё с подёргивания правой руки. Потом появились утренние головные боли. Анальгетики эту боль не снимали. Потом стал плохо говорить. Сам это понимал и старался молчать. Моторная афазия это называется. Если ты такие слова вообще знаешь. ВК пошарил рукой под столом, достал початую бутылку коньяка, налил до краёв стакан в подстаканнике. У меня сразу спокойнее стало на душе. Помешав в стакане ложечкой и отхлебнув, ВК продолжил. А потом его стали бить судороги. Начинались они с подёргивания правой руки, затем больной терял сознание и развивались тонико-клонические генерализованные судороги с поворотом головы и глазных яблок влево. После судорог слабость в правых конечностях, не мог поднять руку и не работала правая нога. Через 20-25 минут порез этот проходил. На глазном дне что? Застой? Вот и бери больного в операционную. Менингиома у него. Давит на задне-нижние отделы левой лобной доли головного мозга. А он ведь правша, правша. Вот и страдает у него центр моторной речи Брока в левой лобной доле. Тут же рядом центры для правой руки. Вот тебе и судороги в нём, и порезы после судорог. Во время судорог он смотрит на очаг, поворот головы и глаз влево. А менингиома, потому что течение болезни длительное. И на кору давить так может только она, родимая. Распилил я больному череп, где было велено, и тут же нашел розово-серую опухоль. Круглая такая, 6 сантиметров в диаметре. Легко удалилась. Больной быстро пришел в себя и после операции стал себя чувствовать заметно лучше. На радостях я, сдав смену Житымову, выпил с ВК. Потом к нам присоединился Иван, пришедший на воскресный обход. Тут нас в назидание потомкам сфотографировала жена ВК. Грозилась отослать снимок в облздравотдел. Сказала, ваше пьянство переходит все границы. Что оно, шпион наше пьянство, что ли? Чтобы границы, понимаешь, переходить. Загоготал ВК. Нет, Римуля, я с тобой определенно разведусь. Ты не знаешь, где мой паспорт? А через неделю ВК умер. Ровно через три года нелепо погиб Иван. Прошло ещё почти 3 года, и стал болеть Жытымов. С тревогой слежу за его здоровьем, потому что, если вы помните, четвёртым на этой фотографии сижу я. Анамнезис виты. Насмотревшись фильмов о докторе Хаусе, многие пребывают в заблуждении, что главный фокус медицины это постановка правильного диагноза. Во-первых, почему именно правильного? В медицине, как нигде, верен тот постулат, что лучше принять неправильное решение, чем не принимать никакого. А во-вторых, ставить диагнозы, как говорить правду, легко и приятно. Чтобы поставить диагноз неправильно, надо иметь особый талант и примнога постараться. Сделать МРТ и КТ всех любопытных мест больного, рентгеновские снимки от головы до пят, анализы всех биожидкостей, пригласить пяток другой консультантов. Сам черт потом во всем этом не разберется. Вот тут-то и появляются ошибочные диагнозы. 25 кадр. Кадры для плановой нейрохирургии мы куем из дежурантов-нейротравматологов. За последние пять лет ничего приличного не наковали. Дежуранты приходят и уходят, а нейрохирургия пребывает во веки и стареет без притока свежей крови. В течение полугода уволили троих. Совпало так, что у всех троих фамилии начинались на букву С. И все трое хохлы. С-1 – огромный седой, хотя молод. Отсидел три года за драку, ко всем обращается на «ты». Говорит громко и не терпит возражений и критики своих действий. Профессионален и ответственен. С женщинами прост и использует их по прямому, как он выражается, на значению. Как-то поздно вечером зашел я в одну из смотровых приемного отделения. С-1 сидел за столом и лопал из литровой банки, обернутой газетой, остро пахнущие перцем и уксусом пельмени. Перед ним вытянулась по стойке смирно тетка в широкоплечем пальто, а С-1 ее распекал. «Сколько раз тебе говорил, нехуй шляться ко мне на работу. Че, не врубаешься?» Через неделю С-1 пожаловался мне. показывая жетоны от вокзальной камеры хранения. Вот ведь, блять, пока я был на работе, сдала всё моё барахло в камеру хранения и сменила замок. 3 дня S1 жил в отделении, пока не нашёл себе новую кормящую грудь. Уволили S1 за избиение замглаврача по хирургии, за что я его не осуждаю. Сам бы побил, но давлю сердечные порывы. На мой вопрос: "Куда ты теперь?" ответил Что-то на море хочется, поеду в Геленджик. А жить где? Работать. Делов-то, подженюсь на какой-нибудь врачихе. Другой дежурант, С-2, был кандидатом меднаук и обладал голосом Сиплова из оптимистической трагедии, но с одесским акцентом. Мне все время казалось, что он валяет дурака. На этого с первого дежурства стали жаловаться операционные сестры и ассистенты. С-2 бил их по рукам инструментами. Швырял плохие зажимы и неисправные иглодержатели в операционных сестер. Не попал ни разу, но воплей и соплей после каждой операции было много. Сестер я как мог утешал. Да я тебя, родная, и сам бы убил. Ассистенты были настойчивее и требовали крови С-2. Все разрешилось достаточно быстро. С-2 насажал синяков на предплечье дочурки нашего министра здравоохранения и был уволен. Совсем недавно ушел от нас третий дежурант, С-3. Вежливый, холеный мальчик. На первое свое дежурство он пришел не в 16.00, а в час ночи, совершенно пьяным, надел халат и лег спать в кабинете невролога. Проснулся в 5, потребовал у дежурной операционной сестры спирту. Выпил его миллилитров 100, если сестра не врет, и убыл в неизвестном направлении. Он промелькнул незамеченным в больнице. как 25-й кадр. За трудовой книжкой не идёт. Сообщили о пропаже его родственникам. Никаких сведений пока не имеем. А на мессе свита. Мы, врачи, если больной приходит к нам не в тот же миг, в который он заболел, говорим: "Где же ты раньше был? Запустил болезнь, пеняй теперь на себя". Одновременно мы с тихой лютостью ненавидим больных, что бегают по врачам, Как только им чуть-чуть где-то вступит, кольнёт, неясно поплохеет, моя хорошая знакомая, вняв призывам стоматологов о необходимости профилактических осмотров зубов, пошла в простую поликлинику. А зубы у неё на зависть. Я такие только у Киркорова вижу, когда он раззивает рот под фонограмму. В результате к стоматологу в кабинет прибежала заведующая поликлиникой с челюдью Никто не мог поверить, чтобы человек пришел просто для осмотра и получения совета по уходу за зубами. Знакомая моя, к тому же, санитарный врач. Тетки-стоматологи решили, что таким способом их проверяет санэпидстанция. Снег, кадриорг, ванна, таллин. Беда с этой весной. Мокро, грязно. Приезжают к нашим больным родные. И топают по всей больнице, разнося грязь в виде песка, суглинка и так далее. Но более всего чернозема. Наша полоса беспросветно черноземная и весьма средняя. Археологи будущего будут копать глубоко и долго. Но наималейшего культурного слоя не найдут. В гардеробе посетителям продают синие бахилы по 5 рублей пара. Эти бахилы хороший тест. Люди спокойные и уравновешенные, берут их без напоминаний. В дальнейшем у них не бывает скандалов и скóк с врачами. Некоторые наровят проскочить в уличной обуви. Когда их останавливает охрана или сёстры в отделении, шумно возражают и грозят прокуратурой. Вот так, начав с ругани у порога, они продолжают действовать в дальнейшем с истериками, соплями, слёзами и жалобами. Представители третьей группы посетителей молча роются в урне, что у входа в наше здание, и добывают оттуда ношенные бахилы. Эти безответны, тихи и покладисты. Обычно плохо понимают происходящее с их больными родственниками, но на всякий случай плачут. Жалоб такие не пишут. Операций сегодня нет, и поэтому день предстоит особенно трудный. Звонки, посетители, непременно администрация с внезапным, как и пи-припадок, требованием предоставить какой-нибудь километровый отчет срочно и уже вчера. Пришел зам по хирургии и стал нудить об участившихся в некоторых отделениях ошибках при определении группы крови. Спрашиваю, это у нас что ли? Нет, но ваше отделение другим отличается. «Например, ваш Липкин ругался вчера матом в присутствии главного врача и Ночмеда. Главный мне ничего об этом не говорил. Так главный и не скажет. Он и сам матерился. Это мне Ночмед рассказала. Насилу она их разняла. Представляете? Чистенький мальчик, крахмальный халат, голубенький галстук. Мысли у него скудные и паскудные. Поэтому у него много единомышленников». «Тихой сапой, по параграфам, по закону, сожрет и меня, и главного. Но пока ему этого не нужно». Проводил начальство и пошел в неврологию. Завалили они нас заявками на консультации. Лежат у них там тетки с грыжами межпозвоночных дисков. Оперировать их надо было еще три года назад. Отказались. Теперь поступают регулярно в неврологию. С люмбо и с шалгиями. И каждый раз мы их смотрим, предлагаем операцию, а они отказываются. Циркулюс Витиосус. Безработными ни мы, ни неврологи с такими пациентами никогда не будем. У неврологов хорошо всё организовано. Есть отдельная комната для осмотра больных. Можно спокойно расспросить больного, раздеть, постучать, послушать, поколоть, а то осматриваешь в палате. А кругом кто ест, кто на судне, кто претензии предъявляет. Закончил я с нервным больным быстро. Зашёл в ординаторскую, сижу, записываю. За соседним столом невролог Кубышка тихо разговаривает с больной в выцветшем халатике. Из-под халата торчит розовая ночнушка. Больная худенькая и узловатая. В суставы торчат наружу Кожа над ними натянута, как будто не хватает плоти, чтобы прикрыть скелет. Короткая стрижка, волосы выжжены пиргидролем. Я взглянул на эту женщину раз, потом еще раз, и меня охватило беспокойство. Я точно ее знал. «Ну кто это?» Кубышка закончила разговор и сказала. «А теперь идите в палату, вас еще нейрохирург посмотрит». «Правильно я говорю, ПК», – обратилась она уже ко мне. Больная мельком глянула на меня и вышла из ординаторской. Я спросил, на предмет чего её смотреть? Поступила к нам после судорожного приступа. Судороги в течение 3 лет. Похоже, что пьёт. Сама злоупотребление отрицает, постоянно принимает различные транквилизаторы. Женщина трудной судьбы, как говорится. Мужа, детей нет, три попытки суицида. Психиатры органики не находят. Общаться с ней трудно, чуть что истерика, слезы, с падением на пол. Манерно и демонстративно. Ее уже все специалисты больницы смотрели, кроме вас. И зачем ей нейрохирург? Жалуется на утренние головные боли, рвоту на высоте этих болей. Хотя похоже, что рвоту вызывает искусственно. На осмотре нейрохирургом настаивает сама, грозилась пойти к ночмеду или главному. Если вы её не осмотрите, может ей МРТ сделать? На томографе душа не видна. Давайте историю. Листаю историю. В анамнезе свита и ещё и три непонятные полосные операции. Надо будет уточнить, зачем ей резали живот. Осмотр гинекологом: хронический двусторонний аднексит. Рекомендовано обследование на ИППП в Обукет. Сколько же ей лет? смотрю на титульный лист истории болезни, читаю фамилию, имя и отчество. И мне делается невыносимо жарко, и одновременно начинает знобить. Встал, открыл окно. Волна холодного воздуха смела со столов бумаги. Дверь в ординаторскую с грохотом распахнулась. Вы с ума сошли, ПК, заарла Кубышка. Закрываю окно, собираем бумаги. Кубышка ворчит. Спать надо больше. И по бабам не щастить. Не мальчик уже. Что, плохо стало? Давление? Говорю, всё нормально. Тут душно у вас, как в террариуме. В какой она палате лежит? Эту женщину я знаю с детства, с шестого класса. Ближе к Новому году появилась в нашей школе беленькая, голубоглазая девочка, Лена. Как в новенькую, в неё тут же все стали влюбляться. Но настойчивее других был я. Начались эти сладкие детские страдания: записки, многочасовые провожания из школы, ссоры, примирения, ревность. Вскоре все к нашим отношениям привыкли, и в том, что наши судьбы связаны навсегда, мало кто сомневался. Незадолго до разлуки мы, уже выпускной класс, поехали на Новый год в Прибалтику. Что-то там не заладилось с программой поездки, и мы большую часть времени провели в Таллине. Новогодний волшебный Таллин был засыпан снегом. Отбившись от остальных, мы с Леной бродили по выж городу. Ездили в Кадриорк, часами сидели в совершенно несоветских таллинских кафе, где ликёр Вана Таллин подавали в крошечных рюмках, а кофе был необыкновенно ароматным. За окнами падал снег, пахло хвоей и мандаринами. Маленький оркестрик играл незнакомую нам музыку. Беленькую Лену и Стонцы принимали за свою, и огорчались, когда она обращалась к ним на русском языке. Как же хороша она была. Так и осталась для меня эта девочка синонимом чистого снега и новогодних чудес. Отец Лены был военным. Вскоре после этой нашей поездки его перевели в другой военный округ, и семья Лены уехала из нашего города. Мы долго переписывались, пытались встретиться, встретиться было не суждено. Постепенно и очень не скоро я стал Лену забывать. Но даже сейчас в новогодние праздники, в снегопад, и почему-то, когда ссорюсь с женой, я её вспоминаю. Ничего в этой узловатой женщине не осталось от прежней Лены. Я ушёл из неврологии, поднялся в отделение нейрохирургии, в ординаторской Липкин распикал за что-то медсестру. Я сунул ему в руки историю Лены. Сходи, посмотри эту больную в неврологии. У меня уже времени нет. Хорошо. Тут вас Андрей разыскивал. Он поднял в реанимацию из приёмного больного в эпистатусе. Мы его оперировали 3 года назад. Опухоль головного мозга. Может быть рецидив? Я пошёл в реанимацию. Когда часа через 3 я вернулся в отделение, Липкин доложил: "Больную посмотрел, нашего там ничего нет. Её выписали. А вот это она вам передала". С любопытством, посматривая на меня, Липкин сунул мне в руку сложенный пополам тетрадный листок. Знакомым почерком там было написано: "Испугался? Ты всегда был трусоват, красавчик. Прощай". Ганамнесис вит. К нам в приёмный покой привезли старушку. Мы её госпитализируем. Старушку раздевают и все вещи сдают на склад. Медсестра говорит: как обычно зычным, хорошо поставленным голосом. Бабушка: "Деньги, ценности есть?" Испуганная бабуля: "Ой, а сколько надо-то?" Фотография старика. Вроде бы совсем недавно, ну вот только вчера. Был я молод и ничего ещё из этого тревожного возраста не забыл. Но понятнее и ближе мне не молодые, а старики. Старики в больнице всегда одиноки. Если же их и навещают дети, то лучше бы они этого не делали. После таких детских неожиданностей у больных стариков зашкаливает давление, частит пульс, и уже никакой феназепам с риланиумом вдогонку не справляются с их тоскливой бессонницей. Визиты детишек к больным родителям в больницу почти всегда демонстративны и надрывно истеричны. Вот мол мы какие, не то что некоторые, Ну и что, что первый раз за месяц к тебе тётка? Вообще никто никогда не приедет. Да я за маму родную. Кого хочешь урою? Почему эта сестра делает укол при нас и не в маске? И туда ли, и то ли, что надо, она колит в попу нашей маме, папе. Так и ждёшь, что сейчас начнут рвать рубаху на груди или бюстгальтер на грудях? Полетят клочки по закоулочкам. Забота о родителях обычно реализуется через агрессию по отношению к врачам, сёстрам. Детишкам жизненно необходимо найти тех, кто заботится об их родителях ещё меньше, чем они сами. А медики для этого самая подходящая мишень. Всё то, что дети сами не додали родителям в течение жизни, они требуют от врачей и сестёр срочно, сейчас, пока предок не отчалил в мир иной. Старенькие родители ухаживают за своими взрослыми больными детьми безропотно и неуклонно. Чаще всего они просто живут в больнице у постели сорокалетнего с гаком сына или пятидесятилетней непутевой дочери с опухолью гипофиза. Так вот сидит у нас в пятой палате чистенькая, седая женщина, её больной сын скоро умрёт. Можно было бы, конечно, выписать его для этого умирания домой. Ну у кого рука поднимется? И вот пришла эта Полина Федоровна ко мне в кабинет, говорит «ПК, беда у меня случилась. Утром пошла в магазин на углу что-нибудь для Саши купить. Я, знаете ли, покупаю там кефир и творог, у них всегда есть свежее, надо только на даты на упаковке смотреть. Возвращаюсь в больницу, а меня охрана не пускает. Говорят, что с сегодняшнего дня на пропуске должна быть круглая печать, а у меня треугольная». Не сочтите за труд, выпишите мне новый пропуск с правильной печатью. Старый я вам сейчас отдам. Старушка принялась рыться в объёмном портмоне, и тут в пластиковом кармашке этого портмоне, там, где обычно мамочки носят фото своих детей, я увидел фотографию деда, лысого и морщинистого. Вот беда, думаю. Сын умирает, муж умер, останется Полина Фёдоровна одна-одиношенька в бесприютной нашей стране. А вы бы, Полина Фёдоровна, покупали продукты в нашем больничном магазинчике? Там ещё и киоски со всякой выпечкой есть, и кафе. Зачем же вам в такую даль ходить? Ну что вы, ПК, в больничных киосках всё так дорого. Да и не трудно мне, пока ещё до магазина пройтись. Какая не есть, а прогулка. Такой у вас в больнице воздух тяжёлый. И сейчас же в кабинет постучали. Дверь приоткрылась, И этот самый умерший, по моему мнению, дед глянул с порога и проговорил страшным шепотом. «Поля, ты скоро? А то тут у меня неприятность». Мы с Полиной Федоровной вышли из кабинета. Фотографически дед стоял, держа в руке на отлете литровый пакет с кефиром. Из пакета тонкой струйкой тек свежий кисломолочный продукт. Санитарка Женя уже бежала к нему из противоположного конца коридора сречанием и со шваброй на перевес. Полина Фёдоровна моментально, как фокусник из воздуха извлекла полиэтиленовый пакетик и поместила туда дырявый кефир. Течь была ликвидирована. Затем старушка взяла под руку своего мужа и стала ласково выговаривать: "Ну что же ты, Павлик, нельзя тебя ни на минуту оставить. Какой же ты после этого аккуратист?" Единные в своём горе, грустные, побрели они, как раненый тени толкай, прочь в палату к своему сыну. И так мне тяжело вдруг стало, даже не знаю отчего. Вроде бы насмотрелся я уже на всё и ко всему привык. Может быть, от того, что никто не станет хранить моё фото в прозрачном кармашке потёртого портмоне. Анамнезис Вита. В справочном бюро больницы. Женщина, сколько вам можно говорить? Ваш муж 3 дня как умер, а вы ему всё передачи носите. Как где? В морге? Нет, в морге передачи не принимают. Как пройти в морг? Значит так. Выйдите от нас и сразу направо. Идёте до одноэтажной развалюхи. На ней написано кухня. Обходите её, и тут же сразу за помойкой ещё одна развалина с окрашенными окнами. Вот это морг. Не перепутайте. Нет, никого в морге благодарить не надо. Там платить надо, за что и сколько скажут. Что, значит, уже платила? За операцию? Ну так ведь вашему мужу операцию сделали, сделали, значит, деньги отработали. Говорите, умер от операции, так может, деньги вернут, чтоб на похороны и поминки хватило. Насмешили, ей-богу. И не от операции он умер. Вы ведь сами говорите, что умер на третий день. Вот если бы умер в течение суток после операции, тогда да, было бы о чём говорить. И то не вернули бы ничего. Можете мне поверить? Насмотрелась я здесь. Посидите-ка лучше тут у меня, в уголочке. Сейчас карвололом накапаю. Экзаменационная ошибка. Есть у нас крупный медицинский начальник. Доктор наук, медицинский, естественно. Ординаносец и большой мудак. Сами знаете, как это бывает. Живёт себе хороший врач, и отличный семейнин, пользуется уважением, потеет под белым халатом, а потом раз и в дамках. Становится волей судьбы и слепого случая, а то и за взятку большим начальником. И тут же исчезает весёлый собеседник и верный собутыльник, и образуется выше обозначенный мудак. со всеми своими мудакскими функциями нашего, назовём Иваном. Многие годы он был заведующим нейрохирургическим отделением. Иван имеет форму шкафа и пальцы в виде sardelek. Будучи ещё живым, наш великий нейроофтальмолог Генрих говорил: "Бывало с тоской, затягиваясь примой, и сплёвывая табачные крошки о пациенте, которому Иван предложил оперироваться. Больному угрожают sardelek. Очень скоро Иван решил, что в нейрохирургии он уже достиг всего, чего хотел, и решил податься в начальнике. Сказано сделано. Иван возглавил здравоохранение нашей епархии. И у нас же в больнице работала женщина-хирург Ульяна. Удивительно красивая как женщина и не менее удивительная дура как хирург. То кровь не ту перельёт, то больных перепутает, и не того возьмёт в операционную. то ногу не ту отпилит по дежурству, и всё ей как-то с рук сходило. Я всегда такому удивляюсь. Бывает, что не так на больного посмотришь, и уже через день тебя тащат в прокуратуру, а ульяне всё нипочём. Однажды её как консультанта сбросили с вертолёта на большую плавбазу в Баренцевом море. Дело происходило в одном портовом городе. Там Ульяна прооперировала в судовом госпитале моряка с дыркой в желудке, прободной язвой. В протоколе операции Ульяна изложила свою версию операции. Наложила мол швы на язву, а сверху для пущей герметичности подшила к месту ликвидированной дыры прядку жирового фартука брюшной полости сальника. Больному не полегчало, и его через 3 дня доставили в нашу больницу с клиникой разлитого перитонита. Повторно прооперировали и увидели, что сальник подшит к здоровому участку стенки желудка. а язва вообще не ушита. Зияет в желудке дыра и хлюпает зеленым едким соком. Грянул скандал. Ульяну трясли и снашали на всех уровнях, и дело шло к тому, что светил ей срок и прочие бесплатные удовольствия. «Что ж ты, тра-та-та, -та, такая там ушивала!» возмущалась врачебная общественность. Ульяна сокрушалась и тупо твердила в ответ, что сделала она именно то, что описала в протоколе операции. А потом раз, и пошло всё на спад. Как-то потихоньку, незаметно тучи над Ульяниной головой рассеялись. А суде уже никто не говорил, прокуроры завяли, и на допросы докторицу таскать перестали. Объявили Ульяне выговор и ушла она в длительный отпуск с последующей специализацией в Москве по экстренной хирургии брюшной полости. И вот однажды в тесной компании всяческих хирургов с Иваном во главе стола Завели мы разговор про непотопляемую Ульяну. Иван помалкивал и хмурился, а потом сказал стеснительно: "Это я её, ребята, во всех случаях отмазывал". И рассказал такую историю. Поступал Иван в Медвус на льготных основаниях, как рабочий-пролетарий и отслуживший в армии. Сдавали они вступительный экзамен по физике письменно, а Иван не знал по своему билету ровным счётом ничего. Сон Улон в чайни свой билет девушке блондинке, которая своё задание сделала за 10 минут, и с любопытством посматривала на потеющего здоровяка Ивана. Девушка и Ивану билет разъяснила в момент, и Иван успел оформить всё своим почерком. В результате Иван получил 5 и поступил в институт. А девушке отличнице закатили траяк, и она убыла в неизвестном направлении, обливаясь слезами. Тогда установка была брать в медицинский ребят, отслуживших в армии из биографией, пояснил Иван. И вот через много лет эта девица, а теперь уже женщина-хирург, приехала в наш город в надежде заработать длинный рубль. Иван рассказывал дальше. Как я мог не принять её на работу? Я ведь тогда в мед в третий раз поступал и решил, что если не поступлю, плюну на всё и пойду в горный институт. Кем бы я сейчас был, не помоги мне это Ульяна тогда. Сейчас я и доктор наук, и начальник, а мог стать простым маркшейдером и пить горькую после смены на руднике Каула Коцельвара. А Ульяна потом ещё много лет мыкалась в санитарках и пять раз поступала в мединститут. Ну а потом она то в одно дело вляпается, то в другое. Гнать её, конечно, надо было, но я как вспомню ту девочку, что помогла стать мне человеком, Так и астыну. То там переговорю, то сям Женьке прокурору позвоню, генералу нашему милицейскому брякну. Выручали. Куда они без медицины, козлы вонючие? У кого спина, у кого же нас грыже в одном месте? Пьяный завтра в Мысенкевич заржал. Лапух ты, Иван. А я-то тебе завидовал, думал, что ты с ней спишь, а ты учёный хренов. Ещё в юности плагиатом не брезговал. Ты уж нам вот что расскажи, Кто тебе кандидатскую и докторскую писал? Анамнезис Вита. Однажды мы с нашим неврологом осматривали больного в тюремной больнице. Пока я этого больного оперировал, хлебосольные хозяева невролога напоили. Потом он добавил, когда стали угощать меня, декомпенсировался и потерял выданный ему на КП при входе в тюрьму корешок пропуска. Начальник медсанчасти тюрьмы погрустнел и объяснил, что проще всего невролога теперь оставить в тюрьме и ожидать приезда начальника ОУ 137/23. Всё равно на КП не выпустят и закроют в холодную до приезда того же начальника. А у нас тут тепло, постелем в ординаторской, едой обеспечим. Девочек не обещаю, но зака в больничке смирные. Снимите телевизор, посмотрите в холле, а через три дня начальник вернется. Хорошо отдохнете? Не сомневайтесь. Прописано выпить. У больных с черепно-мозговой травмой часто бывают психозы. Дело обычное. Пьет себе человек день, два, неделю, месяц и от слабости падает на голову. Тащат его к нейротравматологу, начинают лечить, постельный режим. Берегут от сквозняков, дают полезные лекарства с недоказанным действием и с просроченным сроком годности. Водки категорически не дают. От всего этого больной и выдаёт психоз. Давно заметили, а потом прочитали в умных книжках следующее: начинающих психовать надо держать под наблюдением, вводить им седативные и прочее, но сколько возможно долго не фиксировать. Пусть себе ходят везде, лепечут чушь, предлагают всем чрезвычайные сексуальные утехи, пусть у этих субчиков в связи с интоксикацией развивается не свойственное россиянам свободолюбие. Стоит такого больного привязать, поставить ему капельницу, установить мочевой катетер, словом ограничить свободу передвижения. Тут же развивается психоз во всей красе. Крик, мат, членовредительство себе и окружающим. Один псих напрягает всё отделение. Два психа парализуют его деятельность. Остановить хотя бы на время этот процесс может вовремя данный пирос-алкоголь. Раньше иногда капали раствор спирта в вену. Очень помогало, но сейчас запретили. Вот к такому буяну меня и вызвали. Мужика уже привязали. О, это такое искусство правильно привязать. Мужик орёт, бьётся на вязках, как ведьмак на шабаше, в моче по уши. Всё, что возможно, ему уже ввели, без эффекта. Самые запредельные дозы седативных в этой фазе не действуют. Беда ещё в том, что почти все они в это время гордо отказываются от алкоголя. "Отвязал мужика, говорю, выпить хочешь, больной? А у тебя есть? Я так сбегаю. Хочешь?" Больной очень неохотно Ну давай. В процедурке сестра смешала спирт с глюкозой и микстурой Попова. Там есть барбитураты. Несу стакан этого пойла в палату. Даю больному, он понюхал: "Это что за барматуха?" "Десертная", говорю. "За 72 руб. 40 коп." Больной: "Нет такого вина". Пытается отдать мне стакан. "Где брал?" "Я, да в юбилейном на углу, завезли недавно". Больной: "А ты яд один пить не буду. Налил в стакан воды, прихожу". Больной: "У тебя спирт или водяра? А то у меня закуски нет". Сосед по палате в один миг разрезал помидор, посолил, подал нам. И вот картина: сидит небритый безумный мужик на зассанной койке, на руках болтается вязке, в одной руке стакан, в другой красный помидор. Напротив сижу я в таком же виде, но без вязок. Я говорю тост и предлагаю чокнуться. И тут в палату входит жена больного. Потом долго её успокаивали, уговаривали не кричать, давали ту же микстуру Попова, объясняли суть лечебного процесса. А то ведь хотела идти куда-то, жаловаться на врача, спаивающего её больного мужа. Анамнезис вита. Больной с массивной повязкой на голове. Настоящая челма. сильно промокла кровью. В истории болезни диагноз: сотрясение головного мозга, острая кровопотеря, алкогольное опьянение. Сотрясение и кровопотеря. Почему? Оказывается, был пьян до комы, на голове садина. Привезли к нам как черепно-мозговую травму. Дежурный нейрохирург ошибочно посчитал, что имеет дело с внутричерепной гематомой. А это показание для срочной операции. И в поисках её гематомы, насверлил в черепе 9 фрезевых отверстий. Гематомы нет. Поранил кровеносный сосуд, устроил кровотечение. Пришлось переливать кровь, искать повреждённый сосуд, дополнительно скусывая кости черепа. Всегда с похмелья голова болит, но как сегодня никогда не болела. Пожалывался мне этот бедолага, ещё не зная про дырки в черепе. Леди в красном. Ночью шёл дождь, а утром голубое небо и солнце. Солнце всюду в лужах, мокрых оконных стёклах больницы, в осенних листьях клёнов. На парковке перед больницей девица в красном плащике готовится, как видно, к дальней дороге. Двумя пальчиками снимает с капота красного Renault осенние листья и относит их в стоящую неподалёку урну. Прекрасная картина. Красная, жёлтая, голубая. Но меня она не радует. Эту леди ин ред я хорошо знаю. Она работает эндокринологом у нас в больнице. А её муж умирает от рецидивирующей опухоли мозга в нашем отделении. И леди это обмарок для всех мужчин больницы и ночной кошмар их стареющих жён. Миниатюрная золотоволоска, пахнущая ванилью. Если бывает голубоглазый бело-розовый зефир то это она. Начиная разговор, который мы ведём с ней уже вторую неделю, и всё с одним результатом. Ну так что будем делать, Лера? У Леры сразу краснеет носик и глаза наливаются слезой. У него такие боли. Может быть, морфин надо? Ты же знаешь, не помогает опиаты при этих болях. Надо снижать внутричерепное давление. А в его случае давление может снизить только операция удаление опухоли. Ну вы ведь уже две операции сделали, а она всё растёт. Он так мучается. Две операции за 6 лет. 5 лет из этих шести он чувствовал себя хорошо, работал. Я тебе уже рассказывал, что у нас есть больные, оперированные 5-6 раз. Витю Костикова оперировали 12 раз. Живёт 20 лет уже. Недавно всех на свадьбу к Наташе З приглашали. Её оперировали 7 раз. облучали, травили химией с 5 лет. Ты же сама её консультировала. Он уже не говорит, и судороги эти страшные. Если бы он говорил и был адекватен, то мы бы у него спрашивали согласия на операцию, а не у тебя. Когда он был контактен, он всё с тобой советовался: оперироваться, не оперироваться, досоветовался. Операция, а потом опять облучение, химия. От этого волосы выпадают. Лера, Это не серьёзно. Операция в этом случае простая. Я тебе уже 100 раз всё показывал, рассказывал, рисовал. После операции боли пройдут, восстановится речь и движение в правой руке. У него будут ещё 2-3 года комфортной жизни. За это время возможно появятся новые химиопрепараты и появятся другие возможности у радиологов. Ой, мне надо ещё подумать. Думай быстрее. Ты ведь после двух операций стала спецом по таким опухолям. И еще раз скажу, Лера, если ты так уж не хочешь, чтобы мы его оперировали, то мы можем направить его в Москву, в Бурденко. Ой, нет, это ведь дорога, чужой город, чужие люди. Лера, давай так, я даю тебе бланк информированного согласия на операцию, и ты пишешь в нем, что от операции отказываешься и о последствиях предупреждена». Голубые глаза Леры делаются особенно безмятежными. Вы же знаете, что я ничего подписывать не стану, и потом юридической силы это согласие всё равно не имеет. Потом ведь можно сказать, что я не поняла, мне плохо объяснили. Но я тогда, Лера, не могу гарантировать, что дежурант не прооперирует его ночью по жизненным показаниям. Он без сознания, и предположим, стал умирать. Нарушение дыхания и прочее тебя не смогли по телефону найти. Так ведь уже бывало после второй операции. 2 дня тебя искали. Согласись, что не будь ты нашей коллегой, мы давно бы поставили вопрос о выписке на лечение по месту жительства. У нас нейрохирургия, а не хоспис. Ну вот, вы опять мне хамите. Почему мне всё время хамят? Я так измучилась. Не знаю, как ты, а муж твой точно мучается. Если бы были живы его родители, мы бы быстрее с ними договорились. Конечно, с его мамашей. Вот кто неадекватен-то был, мамочка его. Это у них наследственное, наверное. Разве у его матери была опухоль? Нет, но тупая такая же. Короче, Лера, завтра соберу консилиум, приглашу администрацию. Тебя пригласим. Сделаем коллегиальную запись. Ты подтвердишь, что от операции воздерживаешься. Не могу я за всё это один отвечать. Никто этого не поймёт. В нейрохирургическом отделении умирает больной, которому можно помочь. А мы разговоры разговариваем вместо операции. Всё ждём кого-то. Ой, а у меня завтра отгул. Хотела дома порядок навести. Лера, не буди лихо. Завтра в час у нас в ординаторской. Отклониваясь, Лера подаёт мне руку, как для поцелуя. При её воздушности кисть руки у неё оказывается неожиданно крупной и грубой. Завтра точно не придёт. Что делать? Анамнезис Вита. Жена моя периодически бунтует. Чтобы ты обратил внимание на моё здоровье, мне нужно под грузовик попасть, ей-богу, чтобы пол череп снесло и шею свернуло. В ином случае от тебя ничего, кроме "отдохни и выпей таблетку аспирина", не услышишь. Но лечить больных из-под грузовика в самом деле легче, чем больных с ОРЗ. Сделать тяжелому больному хуже, чем уже есть, сложно. Температуру померил – уже помог. А сопливому гундосу с простудой угодить трудно. Ему надо улыбаться, советовать, назначать, сочувствовать, выписывать рецепты и объяснять, что колдрекс и фейервекс – суть парацетамол. Рассказывать о закаливании и пользе прогулок, лимонах, витаминах и о чае с малиновым вареньем. Шаманить и плясать с бубном в присядку. А ведь все, что нужно этому озябшему, так это покой, тепло и позвонить на работу, чтобы три дня обходились без него.